Глава двенадцатая. После учебы, отвечаю я, поднявшись и отряхиваюсь. Да что здесь вообще происходит? Ашарашина оглядывает нас Бьорн. Вы собираетесь вернуться на учебу? Хмурит брови асфальт. Твой отец учил меня драться. Говорю я почти одновременно с ним. Бьорн трясет головой. Что? Он выглядит потрясенным. «Я не шутила, когда говорила, что нам стоит учиться постоять за себя», — отвечаю, поворачиваясь к нему. «Нужно уметь защищаться, а еще лучше нападать, если представится случай». «Для этого у тебя есть я», — выражение его лица становится непримиримым, словно бы я только что уязвила его самолюбие. «Тебя может не оказаться рядом». Смущенно бросаю, заметив, как неодобрительно Асфальт посмотрел на сына. «И тогда ты будешь сражаться...» — Бьёрн опускает взгляд на лежащее под ногами холодное оружие. «Этим...» «И ножом, и кулаками, и, если понадобится, буду стрелять из пистолета по этим тварям!» С жаром отвечаю я. «Хочу научиться всему, чему вы можете меня научить!» Они с отцом переглядываются. «Это ты вбил ей в голову?» Делает Бьорн шаг в сторону отца. А я похож на того, у кого достаточно свободного времени, чтобы возиться с сопливыми девчонками. Занятый застегиванием пуговиц на рукавах рубашки насмешливо бросает асфальт. Да еще с такими. Что бы он там ни имел в виду, меня это не злит. Еще 10 минут назад он хотел меня прикончить, а теперь согласен тренировать. Считаю, наши отношения продвинулись далеко вперед. Если так пойдет, он перестанет меня ненавидеть, а я не буду его больше бояться. Это я его попросила, а вмешиваюсь я, вставая между ними. Нея, это опасно, чуть ли не по слогам объясняет Бьорн, наклонившись к моему лицу. Ты вряд ли сможешь навредить монстрам, даже если в совершенстве освоишь владение холодным оружием. «Тогда научи меня стрелять», — прошу я, не собираясь сдаваться. «Того не лучше», — едва сдерживает волнение Бьорн. «А что предлагаешь? Тренировать бег, чтобы суметь сбежать, бросив остальных, а если бежать будет некуда?» «Ты согласился тренировать ее, чтобы кто-то другой осуществил то, на что у тебя не хватает духа?» — выплескивает на отца свою досаду Бьорн. «Чтобы кто-то другой прикончил Нею, раз ты не можешь!» «Я просто прислушался к доводам разума», бросив на меня насмешливый взгляд, отвечает Асфальт. «Еще одна боевая единица нам не помешает. Если она хочет биться, ее выбор стоит уважать. Тогда я сам буду ее тренировать», — рявкает Бьорн. «Спасибо», — коротко благодарю я, когда он поворачивается, чтобы испепелить меня взглядом страх что отец может причинить мне вред вынуждает его соглашаться на то чему сопротивляется сердце и это совершенно точно выводит бьорна из себя ты сам еще не все уроки усвоил замечает асфальт и поймав на себе очередной недобрый взгляд сына добавляет но кое-чему правда можешь научить только без фанатизма ладно бьорн благодарно кивает затем на пару секунд задумывается и его словно осеняет. А что вы двое вообще тут делаете в такую рань? Я вышла на пробежку, честно говорю я. Хотела проведать Асмунда, в смысле его могилу, ну и, короче, ноги сами привели. Округ отправляет к нам федерального агента для проверки массовых случаев гибели людей. Возвращает лицу серьезность Асфальт. Сегодня он должен прибыть в город, поэтому я хотел на всякий случай осмотреть келью и Убрать оставшиеся следы происшествия. Тебя будут проверять федералы? Прочистив горло, переспрашивает Бьорн. Я должен предъявить им серийного маньяка, либо волка-людоеда, пожимает плечами асфальт. Когда столько людей сразу находят убитыми в маленьком городке, подобном нашему, это вызывает подозрение. Плохо. Знаю, кивает он, прежде нам удавалось. Улаживать подобные дела, не привлекая ненужного внимания, но теперь слухи распространяются быстрее, да и сыскная наука не стоит на месте. Каждый свой шаг приходится обосновывать доказательствами и фактами, а они не всегда укладываются в понятие нормы, если дело касается чего-то сверхъестественного. «А я пришел, чтобы найти тебя. Бек сказал, ты будешь здесь». «А что твоя сестра?» «Хлопнула дверью перед моим носом». Сообщает Бьорн. Дала понять, что не потерпит надзирательство и планирует как можно скорее вернуться в школу. «Сбесилась, что я не позволил ее друзьям навестить ее у нас дома, подбирая с пола цепь, вздыхает Асфальт. Что ж, придется воевать с ней. Запрешь ее в доме? А какой у меня выбор? Меня тоже не радует мысль о возвращении в Хемлик, позволяю я себе вмешаться в разговор. Но нужно закончить год, это во-первых, а во-вторых, толпе ребят ее возраст такая я будет в большей безопасности чем дома к тому же мы за ней присмотрим я осекаюсь под неодобрительным взглядом 2 Хампери. тоже хочешь вернуться к учебе не верит своему шамьн уже разве ты готова нам нужно продолжать вести обычную жизнь если мы не хотим сойти с ума в ожидании возвращения хульдры подобрав серп, я возвращаю его на место в нишу А если в гимназию заявятся федералы и станут допрашивать учеников по поводу смерти Эллы и Стины, будет выглядеть странно, если нас не окажется в классе. Нужно это обдумать. С сомнением произносит Асфальт, убирает цепи в нишу и закрывает короб с книгой. Нужно все как следует обдумать, и я сварю кофе. «Как там Ульрик?» — спрашивает Бьорн, когда тот выходит из оружейной комнаты. Подозрительно быстро восстанавливается, бросает Асфальт через плечо. Другой доктор насторожился бы, но скук получает доплату за то, что не задает вопросов, на днях парня выпишут. «Я же говорила!» — шепчу я. «Мы с Сарой точно видели, что он обратился!» «Я рад, что ему лучше!» — говорит Бьорн и поворачивается ко мне. «Ты сегодня такая воинственная, хорошо спала!» Волнение, охватившее меня от этого вопроса, заставляет мешкать, но через секунду я мотаю головой. Давай не будем сейчас об этом и тяну его в гостиную. Где у него турка? Ломает голову асфальт, обыскивая ящик за ящиком в гарнитуре. Кофемашина. Подсказываю я приблизившись. Ох, точно. Он сводит бровик, переносится. Последние ночи я почти не сплю, и это сводит с ума. «Прекрасно понимаю». Брякаю я и ловлю на себе его заинтересованный взгляд. Эм, отсутствие сна изрядно выматывает. Позвольте». Помогаю ему засыпать зерно и включить машину. «Вот так». Аппарат шумит, начиная работу, и я с удовлетворением ловлю подобие улыбки от Асфальда. «Это какой-то новый уровень наших отношений, не иначе». Раз уж такое дело, хотела спросить у вас. Сажусь за стол рядом с Бьёрном. Могу я посмотреть книгу? Нет, — отрезает он. Ошибочка вышла, никаких новых уровней. Книгу обращает на меня вопросительный взгляд Бьёрн. Она мне откроется, и я уверена. Не может быть и речи. Пытаясь справиться с встроенным капучинатором, ворчит Асфальт. Я затронула короб, и ничего не произошло. А Микки обжегся, когда пытался сделать это. Асмун сказал, что это под силу только Тхампери, а раз я его дочь, то... «Ты была его дочерью в утробе матери, а родилась уже оборотнем». Обрывает он меня. Никто посторонний не прикоснется к книге. «Что бы вы там себе не напридумывали?» возмущенно восклицаю я. Асмунд мой отец, и к вашему сведению, перед смертью он предлагал мне жить здесь с ним. Если вам не нравится, я поднимаю вверх палец. Но Бьорн не дает мне договорить, кладет руку на мою колено. Если книга Абрахама откроется, Мэй, произносит он, глядя на отца с вызовом, она имеет право ее прочесть. Исключено, выдыхает Асфальт. Трубка подачи молока выскакивает из его рук. И «Имеет», — настаивает Бьорн. «И для Анны, Сары и Ульрика тоже будет не лишним ознакомиться с содержимым. Каждый из нас имеет право знать, с чем может столкнуться и как одолеть зло». «Отойдите», — прошу я Асфальда, подходя к кофемашине. «Ваша злость тут не поможет, и когда он нехотя делает шаг назад, я вставляю трубку подачи молока в нужное отверстие и закрываю крышку. Все сейчас заработает». Машина, фыркнув, снова продолжает работу. «Кто вообще это придумал?» Вытерев руки, остервенело швыряет на стол полотенце асфальт. «Голову сломаешь, чтобы сварить какой-то чертов кофе». «Мне тоже жаль, что он погиб», после недолгой паузы говорит Бьорн. «Но, Нэя, часть нашей семьи, нравится тебе это или нет?» И Асмут четко выразил свое мнение на этот счет. «Он бы хотел, чтобы ты относился к ней соответственно». «Нам всем просто нужно перестать ругаться». Предлагаю я прежде, чем асфальт снова бросит в мою сторону что-то обидное. Но он и не успевает это сделать. «Машина», — предупреждает Бьюрн. Его новый слух — это что-то потрясающее. Он подходит к небольшому окошечку у двери и смотрит, кто приехал. «Номера не местные», — говорит шепотом. «Пока незваный гость выходит из автомобиля и направляется к двери, мы еще раз вместе осматриваем помещение». Асфальт закрывает проход в тайную комнату, Бьорн садится за стол, я прячу Библию с пятнами крови на верхнюю полку с книгами, как раз в тот момент, когда раздается стук в дверь. «Асфальт Хельвин?» — спрашивает незнакомка, стоящая на пороге, когда начальник полиции открывает дверь. «Да?» — кивает он. «Мне сказали, я могу найти вас здесь».